Он ждал, косясь в маленький телевизор, по которому беззвучно шёл футбол. Его напарник, развалившись на диване, смотрел в мониторы, видимо, по всему периметру здания камеры. Я тоже ждал, скрючившись под дождём. Ченгис Сергеевич, проходная беспокоит? Да, мужчина средних лет, обычный, на рожности не представился. Сказал, что он от Александра Летова. Когда охранник поднял голову, в глазах у него была искренняя радость. "Какого ещё Александра Летова, а?" от маньяка брякнул я. "От маньяка", сощурившись, повторил в трубку охранник. Его напарник чуть-чуть подобрался, рука легла на бедро, а кобура пистолета, кстати, открыта в ношень. "От какого ещё маньяка?" Скажите, пусть вспомнит баржу на Васильевском острове в Питере, отчаянно выкрикнул я, понимая, что сейчас мне отвезет КПЗ, а не квартира Чингиза. Он говорит про какую-то баржу на Васильевском острове. Охранник замолчал. Да. Понял. Спасибо. Всего доброго. Трубка брякнула об аппарат. С натужной благожелательностью в голосе охранник сказал: Пройдете по дорожке и налево, третий подъезд, а охрана вас пропустит. Всего доброго. С двумя буравящими взглядами в спине я пошел к зданию. Ощущение было такое, словно меня в последний момент помиловали и отрезали от электрического стула. И не думал, что в обычной, реальной, московской жизни бывают такие захватывающие ощущения. Может быть? Нет, нет. Об этом даже думать нельзя. И если снова приступ... Нет, это не глубина. Это не виртуальное пространство, в котором блуждает мое сознание, возводя дворцы и руша города. Это обычная Москва, обычный дом миллионеров, обычная охрана, все в порядке, ничего страшного. Сколько здесь было подъездов, не знаю. Может быть, всего три месяца. по 12 квартир в каждом. Внутри оказался ещё один пост, тоже с двумя охранниками, настолько похожими на парочку у входа, будто и в реальной жизни давным-давно создан типовой набор тел. Новый, русский, бывший интеллигент. Будтиный охранник, вот эти из третьего типа. Документы, тоном нетерпеливого раздражения сказали мне. Пришлось достать паспорт. и ждать, пока охранник не умело тыче пальцами по клавиатуре введёт в компьютер мои данные. Карсон заполнил даже графу пол и национальность. Интересно. Тут со всеми гостями так поступают. Не верю. Скорее сортируют по внешности. Нажмёте 12, сообщили мне наконец, возвращай паспорт. Лифт да ей до 14 этажа. Лифтов было два. Как в обычном доме из неплохих, вот только здесь их было 2 на 12 квартир. А почему 14-й этаж интересен? Тем более, если нажимать 12-й. Часть квартир двухуровневые. И к чему эта фраза о том, что лифт поедет? Неужели у них тут большую часть времени лифт стоит сломанный? Сам лифт был таких размеров, что в нём хотелось установить джакузи. Сквозь два с ванной комнаты дополняли зеркальные стены и чёрный матовый потолок. На полу лежал ковёр, чистый. Окнопокой впрям только 12. У каждой ещё узкая прорезь, словно для магнитной карточки. Ещё и на этаж не просто так поднимешься. Но на нажатии двенадцатой кнопки лифт мягко пополз вверх, а откуда-то из стен заиграла мягкая музыка. Чёрт. Что я там делать буду у этого Чингейза? Стоять в уголке холла и, жалобно, конючить запрещенные, классифицированные как оружие программы, напоминать про какую-то баржу, где я сам никогда и не был? Додумать не удалось, двери лифта открылись. Прямо в квартиру. В общем-то, там был еще небольшой тамбур и могучая дверь, наверняка стальная под деревянной обшивкой, Но она была распахнута. Я осторожно шагнул вперед в холл, квадратный, метров семь на семь. Высоченный потолок венчал с чем-то вроде стеклянной пирамидки, по которой браванил дождь. Квартира и впрямь была двухуровневая. На второй этаж вела спиральная лесенка. И никого. «Эй!» — позвал я. Слово подходило к обстановке не больше, чем мои старые джинсы — но какого-то эффекта все-таки добился. Из одной из двустворчатых дверей мягко вышла собака, двинулась ко мне. Обожаю золотистых ретриверов. — Привет, пес! — садясь на корточки, сказал я. — А где ж твой хозяин? Ретривер обнюхал мою ладонь и вежливо позволил почесать себе за ухом. — Может, ты есть, Чингис? — предположил я. — Тогда привет тебе от маньяка. — Привет давай мне. А его зовут Байт. Мужчина появился вслед за псом и также не слышно подошёл, протянул руку. Чингис